Глава 19 Итан решил, что бредит, а, возможно, попросту перегрелся под этим проклятым и таким чужим солнцем, когда увидел ее, девчонка из прошлого, такого недавнего и одновременно далекого, дерзкое создание, вырвавшееся из клочка прошлой жизни, из одной случайной встречи, где был всего один страстный, почти дикий поцелуй. Та, которую он, сам не зная почему, так и не смог забыть. Возможно, потому что она была слишком особенной. Уж очень отличалась от его прежних знакомых женщин. Темноволосая колдунья с глазами и губами, которые попросту могли свести его с ума. И вот, кажется, свели. Добились своей цели. Итан понимал, что слишком уж откровенно уставился на возникшую перед ним леди. И пусть в голове билась одна единственная осознанная мысль, что все это плод его воображения, он позволил себе поверить в увиденное, потому что захотел сделать это. Мисс Дорнон, вспомнил он ее имя, а вместе с именем пришел вкус ее губ и легкость ее тела, когда он держал ее в своих объятиях. Что-то внутри изменилось, потянулось к девчонке, стоявшей в нескольких шагах напротив и глядевшей на него не менее удивленно. В ее огромных распахнутых глазах плескалось удивление, по силе равное его собственному. «Не ожидала встретить меня здесь», — подумал Берингтон и, наконец, позволил себе моргнуть, осознав, что до этого времени непозволительно долго пялился на нее. И, кажется, только теперь заметил того, кто находился рядом с девушкой. Это был мужчина. Молодой, привлекательный, с умными глазами и в дорогом костюме. Вот только Итану совсем не понравился этот тип. И особенно не понравилось то, как он держал под руку мисс Дорнан, оберегая, что ли. Будто давая всем понять, что его связывает с этой юной леди нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Итан опустил глаза на маленькую руку девушки, отметив, как она лежит на локте сопровождавшего ее джентльмена. И ему это не понравилось. Непонятная и необъяснимая злость охватила все существо, и в который раз Берингтон пожалел, что на нем эти чертовы оковы, дополнение к уже полученному от любимого младшего братца подарку, браслетом, которые отняли его силу сковали родовую магию, сделав простым и слабым человеком, без возможности пока что-то изменить. Итан невольно подался вперед, неотрывно глядя на мисс Дорнон. В том, что она узнала его, он не сомневался ни минуты, ни единой секунды и смотрела так, словно увидела призрак. Впрочем, Берингтон осознавал, что выглядит совсем не так, как при их первой и единственной встрече. Хозяин жизни стал ее рабом пусть временным, потому как Итан не сомневался, что сделает все от него зависящее, чтобы получить вожделенную свободу. И все же сейчас его вид оставлял желать лучшего. Слишком жалкий в рабском одеянии. Лишенный своего лоска, потный, уставший, злой, вряд ли его образ мог порадовать глаз юной леди. Кому может понравиться нищий оборванец? Раб. Итан стиснул зубы, осознав, как только что назвал сам себя. «Вам понравился кто-то из рабов, мис Дорман?» Мгновение спустя услышал Берингтон голос мужчины, сопровождавшего его мимолетную знакомую. Неосознанно вскинул взгляд и увидел, как девушка подалась назад, покачав головой. «Нет, мистер Грин», — ответила она, а сама продолжала смотреть на Итана, словно пытаясь уговорить себя в том, что ошиблась. Мне просто показалось. Тогда пойдемте отсюда, мисс. Полагаю, нам стоит подключиться к торгам. Мне понравились здесь несколько человек. Он наклонился к девушке, продолжая что-то говорить ей, уже понизив голос. До слуха Берингтона долетали лишь обрывки фраз, но Итан почти не слушал все то, что говорил этот незнакомец по фамилии Грин. Он впился взглядом в лицо Джой, только сейчас осознав, что она является его шансом на спасение из того положения, в которое он попал благодаря подлости и жадности младшего брата. «Мисс!» — решился он и сделал шаг вперед. Колодки на ногах противно звякнули, а надсмотрщик подскочил с ящика и грозно двинулся к нему. Только Ита на это не остановила. Понимая, что может упустить свой шанс, он шагнул дальше, крикнув. «Вы же узнали меня, мисс!» а затем выругался, когда она отпрянула назад. Узнала. Конечно, узнала. Если и колебалась минуту назад, то теперь, услышав его голос, оставила всякие сомнения по поводу того, кто возник перед ней. Только странное дело. Вместо того, чтобы признать данность, девушка лишь крепче ухватилась за руку своего спутника, а его окинула похолодевшим взором. «Черт!» — позволил себе выругаться Итан, и почти одновременно с этим маг, присматривающий за особо дерзким товаром, потянул его за невидимые магические путы, окутывавшие шею. Берингтон почувствовал, как горло сжала незримая сильная рука, не позволяя сделать вдох. Только вместо того, чтобы сделать шаг назад, бросился к девчонке. «Эй, что вы себе позволяете?» — услышал голос Грина. «Немедленно остановите своего буйного!» Давление на шею усилилось. Перед глазами Берингтона начало темнеть, и он упал на колени, схватившись руками за горло. Но это не остановило Итана. Ощущая, что еще несколько секунд, и он потеряет сознание, он прохрипел, выкинув руку в направлении Джой. «Ты же узнала! Черт тебя дери!» «И прежде чем его оттащили назад подоспевшие надсмотрщики, помоги!» Он хотел сказать больше, хотел заверить, что отплатят за ее помощь, что вернет деньги в десять, нет, во сто крат больше, чем та сумма, которую она заплатит за него. Но не дали. Кто-то швырнул его назад к остальным. Итан приземлился на камне, больно ударившись бедром и ободрав с ладони кожу. Зато давление на горло исчезло. Хотя маг уже приближался, явно намереваясь помочь успокоить взбунтовавшегося раба. Берингтон успел перекатиться и избежать удара тяжелым сапогом под ребра. Даже встал на одно колено, намереваясь распрямиться во весь свой могучий рост, но тут же получил дубины по руке, а затем и под колени, что заставило его снова упасть в рабскую позу. Злость застилала глаза. Он вскинул взор, отыскав взглядом пару, которая удалялась прочь. Этот проклятый мистер Грин уводил его последнюю надежду на спасение, А новые болезненные удары начали сыпаться на голову, спину и плечи, заставляя сутулиться, сжаться, закрыться от боли. Купи меня! заорал он, понимая, что сейчас попросту сорвет голос, но она уходила, а он не мог позволить ей просто так оставить его. Ведь тогда, при неудачном знакомстве, ему показалось, что мис Дорнан умеет сострадать, что ей чужд обманы не безразлична боль других. Ошибся! Или нет. Купи меня, Джой! Снова крикнул он, отмахнувшись от очередного замаха надсмотрщика. Черт! Она не может вот так просто бросить его здесь, оставить и уйти, как ни в чем не бывало. Проклятие! Итан был готов бежать за ней, позабыв о гордости, только бы вырваться из этого унизительного плена, только бы вернуть свободу. Да, он сейчас был готов отдать все, что имел, лишь бы она купила его она, а не кто-то другой, но спутник мисс Дорнон уводил ее прочь явно спеша, и от отчаяния Берингтону хотелось выть раненым зверем, только бы она оглянулась и вернулась, только бы помогла. «Отпустите меня, Томас!» Забыв о том, что следовало обращаться к Грину не иначе, как мистер, я назвала его по имени. Наверное, повлияло его стремление увести меня как можно дальше от человека, оказавшегося в беде. Положив руку на пальцы, сжимавшие мой локоть, я освободилась от захвата управляющего и взглянула ему в глаза, понимая, что не в силах оглянуться назад, туда, где остался лорд Берингтон. Я никак не могла понять, как Итан очутился здесь, да еще и в кандалах. Что произошло? Кто поступил с ним подобным образом? И, конечно, следовало помочь человеку. Только, кажется, Томас думал иначе. «Что вы себе позволяете, мистер Грин?» — опомнилась я. А молодой человек, вздохнув кивком, указал мне за спину. Туда, где находился сэр Итан, крик которого продолжал звучать в моей голове. «Это ваш знакомый, мисс Дорнон?» — спокойно спросил управляющий, и я кивнула. «Да, и он, как видите, в беде». Я развернулась, чтобы направиться назад, и к своему ужасу увидела, как некогда красивого и лощеного аристократа дубасят какие-то уроды надсмотрщики Даже сердце сжалось от негодования. Я ринулась туда, намереваясь вмешаться, но Томас не позволил, перехватил меня, поймав за руку. Вы сделаете только хуже, мисс, бросил он. Не показывайте свой интерес к этому рабу, иначе он слишком дорого обойдется вам. «Но его же избивают!» Я выдернула руку и смерила Грина негодующим взглядом. «Я достаточно богата, чтобы купить любого на этом ужасном рынке», заявила и быстро, почти сорвавшись на бег, пошла назад, понимая, что впервые за все время нашего знакомства Томас разочаровал меня. Он поступил совсем не так, как я ожидала. Мне казалось, что он тоже должен стремиться помочь тому, кому плохо. «Прекратите!» крикнула я и взмахнула для пущей строгости руками, спеша на помощь к Берингтону. «Нет, конечно, наша встреча и его поцелуй, украденные у меня, бессилие но чтобы из-за такой малости оставить человека в рабстве? Нет, это не по мне». «Прекратите, я сказала!» Я яростно ворвалась в круг надсмотрщиков. «Сама не знаю, откуда во мне взялась подобная глупая храбрость, ведь вполне могла попасть под горячую руку». Но стоило посмотреть на Итана, упавшего на камне, как внутри разрослась жестокая ярость. Меня заметили, и почти сразу Берингтона перестали бить. Более того, окрик Томаса, догнавшего меня, и эти гады, избивавшие связанного почти беззащитного человека, разошлись в стороны. Остался только маг, державший над аристократом протянутую руку. Видимо, он взял Итана под контроль, не позволяя ему встать. «Мисс!» — вежливо улыбнулся Мак, а я опустила взгляд на Берингтона, после чего вновь вскинула его наговорившего. «Сволочь!» — подумала про себя, но благоразумно промолчала, чувствуя за спиной движение. Не стоило даже смотреть назад, чтобы понять, это мистер Грин встал рядом со мной, и я бы весьма разочаровалась в нем, если бы он предоставил мне самой разбираться с этими подонками. «Мисс желает купить раба?» Спросил Мак, и носком сапога ткнул Берингтона под ребра. Тот было поднял голову, но Мак слегка пошевелил пальцами, и Итан, застонав, опустился ниже, едва не уткнувшись лицом в камни. «Да, мисс желает», — довольно резко проговорила я. «А вы его, видимо, намерены покалечить». «Ну что вы, мисс, мои ребята знают свое дело, даже синяков не останется» и этот наглец подмигнул мне, отчего я судорожно выдохнула. Как мне хотелось, чтобы сейчас, сию минуту, кто-то ударил его так, как били Итана. Больно. И, конечно, без синяков. Но так, чтобы этот негодяй на себе прочувствовал всю прелесть подобного обхождения. «Вы мерзавец, сэр!» — выпалила я на одном духу, и улыбка мага почти стекла с его лица. Оно закаменело. Взгляд из игривого живого стал злым и ледяным. «Мисс Дорман» — позвал меня по имени Томас. Скорее, не потому, что желал что-то спросить у меня или сказать. Нет. Думаю, он просто заявил о себе, чтобы этому мерзавцу не пришло в голову обидеть женщину, по сути, оскорбившую его. Для меня сказанное было правдой, для него — обидными словами в его адрес. Но присутствие мистера Грина помогло разрядить обстановку. Он поднял вверх руки и сказал «Давайте все успокоимся. Леди желает купить этого человека, а потому я попрошу быть предельно вежливым». После чего он наклонился, протягивая Берингтону руку и проговорил «Сэр, позвольте помочь». Итан уже и сам поднимался с каменной мостовой, тяжело прижав руку к боку, куда недавно угодил сапог надсмотрщика. Могу поклясться, что на его теле все же будут синяки не иначе». «Не надо», — отмахнулся он от помощи Грина. Распрямился во весь свой немалый рост и перевел на меня взгляд темных глаз, выражение которых было совершенно непонятно. Не то чтобы я рассчитывала на благодарность, но мне казалось, что он должен быть рад, что я вернулась. «Я куплю вас, итом, сказала я просто. «Не видела смысла обращаться к нему по титулу» и так уже сглупила, показав этим наглецам, что очень заинтересована в покупке определенного раба. Денег, жаль, не было, но могло случиться все, что угодно. Я, как всегда, повела себя не сдержанно. «Мы можем поговорить с хозяином этого...» Томас прокашлялся. «Человека». Макс мерил моего спутника оценивающим взглядом, а затем произнес. «Конечно. Через несколько минут его выставят на торги». «Сказал это так, будто Итан был дорогим ковром или предметом мебели, но не живым человеком. И вы сможете купить его», — продолжил маг. «Я бы хотел сейчас обговорить стоимость вашего раба», — не успокоился Томас, на что маг рассмеялся. «Увы, порядок есть порядок. А сам так хитро взглянул на меня, что я поняла. Этот негодяй набивает цену за Итана». Но что тут поделаешь? Я сама виновата. Все же Томас был мудрее меня, когда оттащил в сторону. Теперь придется платить, и, судя по взгляду мага, очень дорого. «Я все вам верну», — хрипло проговорил Итан. Мак метнул на него убийственный взгляд и сделал жест рукой, призывая надсмотрщиков оттащить Берингтона прочь. «Буду рад видеть вас среди покупателей», — наигранно вежливо поклонился маг. И советую поспешить. И рявкнул уже не нам с Грином. «Отведите этого!» Палец указал в направлении Берингтона. «В шатер! Пусть подготовят!» И снова повернулся, взглянув только на меня. «Если у вас хватит денег, леди, этот раб будет ваш». «Идемте, Джой». Томас взял меня за руку, уводя за собой. А я проводила взглядом Итана, которого тащили в шатер надсмотрщики и все никак не могла взять в голову, как он очутился в порт -Руане. Вот уж действительно судьба иногда бывает жестоко и насмешлива, даже к сильным мира сего.